Все свершилось в единый миг. Никогда, ни до, ни после, ни вообще в обозримом будущем я не плевался с такой скоростью и меткостью. Бедряга поддавал снизу, и я во фронт, злобная нечисть выла дурным голосом, не зная, куда от нас спрятаться. Выкрутившись из слабевших щупалец, я спрыгнул на пол и перерезал веревки, извлекая из-под француженки перемазанного богопротивной слизью вахмистра. Ведьма из Блэр, шипя, вереща, воя, искрежаща зубами, нечто уж совсем не членораздельное, покрылась многочисленными пузырящимися язвами и стала стремительно раздуваться, увеличиваясь в размерах. — За мной, вахмистр! — крикнул я, хватая боевого товарища за руку. — Сей же час рванет, зараза, костей не соберем! «А как же, Шарлотта Агюстовна! Опустили мы ее ниже плинтуса! Бежим!» О, как мы летели по ступенькам наверх под клокочие проклятия на незнакомых языках! Едва успели выскочить и прижать дверь спиной, как грохнул взрыв. Останки флигеля снесло напрочь, Нас швырнуло в снег и по маковку забросало котомками чего-то неприятно полупрозрачного. — У меня там форма под топченом осталась, — жалобно доложил бедряга, вытаскивая меня из сугроба за ноги. — Я от души дал ему по шее. Он сдержанно поблагодарил, пообещав впредь быть осмотрительнее и, как был в кожном бесстыдстве, — Ушел с шагом навстречу встревоженной партии. Как от него даже лошади шарахались, это надо было видеть. Страшное место мы потом завалили обломками кирпичей и бревен. Внутри не осталось ничего, что могло бы хоть отдаленно напоминать тело прекрасной француженки. Так, копоть, грязь и слизь, да заклепанный корсет, намертво вплавленный в кирпичную кладку. Что ж, как говорится... Чем чахнуть от любви унылой, ах, что здоровей может быть, как подписать отставку, милый, или отставку получить? Как бедряга нашел эту дамочку и набился к ней в полюбовнике, это разговор отдельный, обычно болтливый вахместер сей темы старательно избегал. И уже потом донские казаки рассказали, вот бы у них и в Малороссии ведьмы действительно мрут, как мухи, ежели им метко плюнут на хвост. На что впечатляющий взрыв? <связывая> Такого досерии в сказках не было. И не будет, я думаю. Сказки зачастую более правдивы, а в наши гусарские байки мало кто всерьез верит. Но самое главное — что все происходящее лишь отвлекало нас от основной, наипервейшей задачи — преследования отступающего противника. Я прекрасно понимал значимость наших происков и немедленную необходимость не давать Наполеону ни минуты отдыху. Враг еще достаточно силен, но если он думает, что Денис Давыдов успокоится и отступит, хы, корсиканец, ты не прав» мои партизаны будут гнать тебя вплоть до самого парижа и затравят как кенгуру в собственном э, логове походимям братцы повеление светлейшего догонять французов мы получили уже на марше и без того занимаясь этим неблагодарным делом Переправлялись по тонкому льду через Уму, Борисовское мостовое укрепление, Лагайск, Илию и Молодечно. Морозы усиливались, а мы, вступив на территорию недружелюбной Польши, влюли удвоенную осторожность. Как повсеместно известно, поляки приветственно распахнули объятия своей Наполеону, обещавшему им национальную независимость». На алтарь борьбы за мнимую свободу под пятой узурпатора была брошена несчастная Мария Валевская. Ходили слухи, что ее долго уговаривали, и нетерпеливый Бонапарт взял ее бессознательно от отвращения к нему, словно жестокосердый солдат в покоренной крепости. Польша получила право участия в новом походе императора, и клятвы на передачу всей Малороссии и солидной части русских земель. Теперь-то ясно, что француз ни за что не сдержали бы слова. И хотя красавица Валевская родила Наполеону сына Александра, тот не признал его законным наследником. А через полтора года заключил официальный брак с австрийской принцессой Марией Луизой. Вот попробуйте представить себе, что же сейчас чувствовали поляки. Преданы и брошены отступающими союзниками, они пытались хранить им верность из гонора и пустых иллюзий, но двуглавый орел России уже распахнул свои исполинские крылья и не было силы, способной его остановить. Итак, мы двигались прямо на ковна, дабы истребить в месте всякого рода неприятельские запасы. Очень надеюсь, что там окажутся пищевые продукты, в истреблении коих мы поистине не имели себе равных. Увы, запасы исчислялись пенькой, полотном и гвоздями, а сие мал съедобно. Выдвинувшись на голодный желудок, мы левым числом поучаствовали в захвате Вильно. Впоследствии честь занятий литовской столицы приписывал на свой счет каждый, кому не лень — Но покуда генерал Чаплиц беседовал с жителями, Бенкендорф холился для женщин, Кайсаров грабил обозы, а Сиславин подавлял сопротивление врага, юркий тихоня Тетенброк с обнаженной саблей повелел местному редактору оповестить в газетах весь свет, что это он единолично взял город. и потом нагло смеялся упреком остальных. Я всем фарте не участвовал, идя в новые троки и услаждая по дороге свой слух стенаниями отступающих французов, восхитительным гимном избавления моей родины. Там же, по дороге на Гродно, казаки мои задержали безмятежно наглого французского офицера, шествовавшего по лесной дороге с ружьем, подмышкой и отчаянным спаниелем впереди. «А?» А, поверите ли вы в счастье моё, когда я узнал, что им является мой добрый знакомец, полковник Гальльс. Обоюдной радости нашей не было предела. Партия продолжала путь путьпер, а мы, забурившись в Арьергард, непыльно катили в санях, пили белую, счастливо собеседуя о женщинах, любви и привратностях воинской службы. Я поведал о чудесных и таинственных приключениях своих, связанных с волшебственными снами и явлениями пра прапрапрадедушки. Он, как человек трезвого ума и приличной рассущности, важно кивал, подтверждая истории моим научным обоснованием. И, главное, все так гладко выходило, что ни к какому доктору обращаться не надо, ибо жизнь наша — лишь то, что мы себе «Воображаем!» Не упомню всю теорию в целом, но после второго литра она особенно легко понимается и принимается организмом. В новых троках крестьяне были тихие, большинством своим польско-литовского происхождения, а значит, ни пироги, ни песни нам особенно не светили. Даже наоборот, нам вообще ничего не хотели давать, чем мы с гитальцем шумно возмутились». Однако майор Храповицкий, не к ночи быть помянут, вступился за местное население, рьяно доказывая, что у них и самих есть нечего. Якобы общеизвестно, что появившийся в здешних лесах страшный железный волк все у них отбирает. Тех немногих, кто рисковал оказать зверю сопротивление, находили растерзанными и бездыханными. Может, кто и бы, росказнись и пустыми страхами? Но не я, ибо сам нос к носу сталкивался с вещами причудесными. А учитывая горячность гусарского нрава и широту русской души, сей же час прилюдно пообещал крестьянам разобраться с хищником. Не скажу, что обещание мое народ воспринял, на ура! Либо не поверили, либо... Sopra xali, medlen, no.